Глава 9. Император Жуньцзун. Шесть месяцев вечной добродетели. Евнухи попытались воспрепятствовать воцарению Лисуна под тем предлогом, что болезнь лишила его способности править, но императорские сановники настояли на том, чтобы воля покойного императора была исполнена, иначе в государстве может начаться хаос. Лисун не мог разговаривать, но мог объясняться знаками и в умственном отношении был полностью дееспособным. 28 февраля 1805 года Лисун взошел на престол и вошел в историю как император шунь Шуньцзун под девизом «Юнчжэн» – вечная добродетель. Новый император назначил Чэнцянам Вээ Джи, чиновника, дружившего с Вэншу Вэнем и разделявшего его взгляды. Ван Пи и ван Шу Вэнь были назначены на высокие придворные должности. Несмотря на то, что Ваншу Вэнь по рангу стоял ниже Вээ Джи, именно в его руках была сосредоточена вся полнота власти поскольку император Жунь Цзун доверял ему больше, чем другим. Ближайшими помощниками Ван Шу были известные поэты Лю Цзунь Юань, произведения которого вошли в антологию 300 стихотворений эпохи Тан, и Лю Юй Си, тоже отмеченной поэтическим даром. Во время сдачи государственных экзаменов на должность основополагающее значение имел стиль, которым кандидат излагал свои мысли так что практически любой китайский чиновник в той или иной степени обладал литературными способностями, а умение сочинять стихи было непременным качеством образованного человека. Также в число приближенных императора Шуньцзуня входили заботившиеся о нем Евну Хли Джуньянь и любимая наложница по фамилии Ню. Достоверно неизвестно, обладали ли Вэй-Джи, Ван-Пи и ван шу Вэнь теми высокими моральными качествами, которые видел в них император Шуньцзун. В исторических хрониках можно найти упоминание о том, что Ван Пи брал взятки налево и направо, а все добытое хранил дома в огромном сундуке, на котором ночью спал вместе со своей женой, охраняя таким образом свои сокровища от воров. Но надо понимать, что хроники пишутся людьми, а у людей есть свои симпатии и антипатии, которые зачастую лишают их объективности. Расстановка сил при дворе была такой. Вокруг больного императора группировались Ван Шу Вэнь, Вэй Джи, Ван Пи, Евну Хли, Джун Янь и наложница Ню. это пятерка правила империи от имени Шунь дзуня Хотя император и находился в здравом уме, так во всяком случае принято считать, из-за болезни он не имел возможности контроля за исполнением своих решений. Вся информация поступала к нему от ближайшего окружения. Пятерки противостояли евнухи во главе с Джю Вэньчженем, возвысившимся при Дэ Цзуне и сумевшим сохранить свое влияние при его сыне. Пока евнухи контролировали размещенные в Чан Ане подразделения императорской гвардии, известной под названием армии Шэн окружению Шунь Цзуня приходилось с ними считаться. Армия Шэн в дословном переводе армия божественной стратегии. Гвардия относилась к больному императору, который показывался ей, поддерживаемой с обеих сторон под руки, без особого пиетета. В представлении подданных болезненное состояние императора свидетельствовало о том, что он лишен благословения неба, а отсутствие этого благословения несет несчастье всей империи. Иначе говоря, положение императора Шуньцзуня было крайне непрочным, но тем не менее его окружение сумело провести ряд реформ. Как говорится, при желании можно успеть сделать многое за небольшой срок. Прежде всего, в империи была объявлена всеобщая налоговая амнистия и предприняты попытки привести взимание налогов согласно закону, принятому в начале правления Дэдзуна. Закупки товаров для дворца стали производиться честно, а мальчики-слуги перестали вымогать деньги у жителей столицы, прекратилось взимание дани с наместников. Была отменена введенная императором Дэдзуном государственная монополия на добычу соли и железной руды. Монополия выражалась в том, что добытчики были обязаны продавать все добытое государству, которое с большой наценкой, по сути, налогом продавало его торговцам. Штат придворных был сокращен примерно на тысячу человек, в основном за счет слуг и музыкантов. Активно проводились кадровые перестановки, и ссылки были возвращены многие чиновники, попавшие в опалу в правление императора Дэдзуна. Ван Шу Вэнь и его сподвижники стремились максимально упрочить свои позиции для того, чтобы окончательно разделаться с евнухами. Однако евнухи тоже не сидели сложа руки. Они сделали ставку на 28-летнего старшего сына императора Ли Чуня, человека энергичного и решительного. Окружение императора относилось к Ли Чуню отрицательно, поскольку им не получилось бы манипулировать так, как манипулировали его больным отцом. Однако Евнухам при поддержке ряда влиятельных сановников удалось в конце апреля 1805 года сделать Личуня наследником престола. Его кандидатура была утверждена следующим образом. Сюэши Джен инь отвечавший за составление императорских указов при Дэдзуне, показал Шуньцзуну лист бумаги с надписью «Наследником должен быть старший сын», на что император ответил кивком. Сюэши – титул и высокая придворная должность пятого высшего ранга. Сюэши переводится как «ученый». Число рангов разнилось в зависимости от учреждения, в одном могло быть 12 рангов, а в другом 18. Условно рангов было 9. Эту традицию заложили в эпоху правления династии Хань, 2006 до нашей эры, 2020 нашей эры. Но каждый ранг имел основную и сопровождающую степени, а с четвертого и ниже к ним добавлялись высшие и низшие разряды. Процедура несколько противоречила традициям, поскольку император не выразил свою волю напрямую, а согласился с предложенным ему решением, но, тем не менее, назначение наследника престола состоялось. Попытка Ван Шу Вене назначить преданного ему генерала Фань Си Чао, командующим отрядом армии Шэн Цэ на западной границе империи, вызвало беспокойство Цзю Вен Чжэне, ведь от этого было рукой подать до взятия под свой контроль всей этой армии, составлявшей основу могущества группировки Евнухов. Пользуясь своим влиянием дзювен джейн заставил офицеров оказавшихся под командованием фанси чао игнорировать своего начальника и саботировать его приказы анси чао не смог ничего поделать и был вынужден вернуться в столицу голодным китайское выражение вернуться голодным аналогично русскому не солонах хлебаше в лагере ван шувене очень быстро начались раздоры Ченсиан вэйджи был недоволен тем что он находится в подчинении Вана, который по рангу был ниже его. Евнухи смогли найти общий язык с Ли Джуньянем, что дало им возможность воздействовать на императора Шуньцзуня, для которого Ли Джуньян, исполнявший обязанности сиделки, был самым близким человеком, ближе, чем наложница Ню, похожая на засохшую ветку сливы. Намек на то, что наложница Ню не родила императору детей. Попытка Ван Шувэня вмешаться в дела Дзэ Душэ Он вознамерился казнить посланцев, которые привели в столицу их требования, испортило его отношения со всеми императорскими наместниками разом. Привыкшие к самостоятельности, они не хотели уступать ни малейшей части ее, а тут вдруг какой-то императорский сановник вздумал распоряжаться жизнями их людей. К июлю 1805 года влияние Ван Шувене и его сторонников заметно ослабло. Из-за своей самонадеянности, вызванной близостью к императору, они совершали ошибку за ошибкой, а их противники каждую из этих ошибок обращали себе на пользу. До своего возвышения Ван Шувэнь, Вэй Джи и Ван Пи были чиновниками среднего ранга. Опыта в интригах, которые плелись в высших сферах, у них не было, и потому очень часто они действовали прямолинейно, не просчитывая всех последствий своих поступков. Кроме того, время работало против них, в любой момент при дворе или в народе могло вспыхнуть и недовольство, вызванное тем, что государством правит больной император, не связать и двух слов. А у их противников была в запасе такая козырная карта, как здоровый и энергичный наследник престола личунь Сильным ударом для Ван Шу стала петиция, поданная императору сычуаньским дзедуше Вэем Гао. Вэй обвинял Ван Шу Вэня из подвижников в различных преступлениях и обращался к Личуну с просьбой занять пост регента при отце. Эту петицию поддержали другие цзэдуши и некоторые военачальники. Незадолго до подачи петиции Цзю Вэнь Чжэнь, действуя через Ли яня добился императорского указа о назначении Ван Шу Вэня Шиланом Хубу, но при этом Ван Шу Вэнь лишился должности Сюэше, дававший возможность участвовать в работе имперской канцелярии. То есть фактически Ван Шу был отстранен от власти. Хубу, то есть заместитель начальника подворной палаты, Министерства доходов, занимавшегося учетом населения с целью сбора налогов. Чувствуя, что над их головами сгущаются тучи, реформаторы начали уходить в тень. Когда в июле 1805 года скончалась мать Ван Шу Вэня, почтительный сын оставил государственную службу для того, чтобы предаться скорби. Иначе говоря под благовидным предлогом отправил сам себя в отставку. Вскоре отстранился отдел Иван Пи, у которого, на деле или только на словах, случился инсульт. Вэй Чжи остался на должности Чэн Сяна, но перешел в лагерь сторонников Ли Чуня. Надо сказать, что это не помогло Вэй удержаться наверху. В конце того же года Ли Чунь, ставший императором Сянь Цзуном, отправил его в префектуру Яй в качестве военного советника при префекте. Такое понижение условно можно сравнить с разжалованием генералов, капитаны. Яй, эта префектура находилась в южной части современной южно-китайской провинции Хайнань. Ван Шуэню повезло меньше, точнее говоря, совсем не повезло. Император Сянь Цзун сначала сослал его в префектуру Юй в качестве простого переписчика, а немного позже приказал ему совершить самоубийство. Юй, эта префектура находилась на территории современного муниципалитета центрального подчинения Чунцин, расположенного в центральной части КНР. Что же касается Ван Пи, то он был назначен на должность военного советника в префектуре Кай, находившейся близ префектуры Юй, где вскоре умер, вроде как своей смертью. Реформаторы более низкого ранга последовали за своими предводителями, каждому нашлась мелкая должность в провинции. Надо отдать должное императору Сяньцзуну и Цзю Вэньчжэню, который посадил его на престол. Со своими противниками они расправлялись без кровожадности, предпочитая удалять их от двора, а не казнить. Не исключено, что повеление о совершении самоубийства Ван Шу Вэнь за какие-то проступки, которые были сделаны уже в ссылке, а не за прошлые свои дела. Ничто не мешало казнить его в Чан Ане. Упоминавшийся ранее историк Хань Юй был весьма высокого мнения о императоре шунь Шуньцзуне. В бытность своим наследником престола император Шуньцзун интересовался искусствами и был весьма искусен в каллиграфии. Император Дэцзун имел обыкновение сочинять стихи, всякий раз, когда сочинял что-то для отправки чиновникам или дзе душа, он просил императора Шуньцзуна переписать их каллиграфическим почерком. Он, император Шуньцзун, был снисходительным и добрым, но при том и решительным. Он почитал своих учителей и часто кланялся им. Когда он сопровождал императора Дэ Цзуна Цянь, на них напал бандит Джу Ци, он вышел к солдатам и поднялся на стену для того, чтобы сражаться и подбадривать солдат, поэтому все они сражались самоотверженно. После того, как император Дэ Цзун пробыл императором долгое время и больше не доверял Чэн Цянам, такие фавориты, как Пэй Ян Лин, Ли Цзю Юнь и Вэй Цзюй Моу захватили власть, оттеснив таких, как луджи и Джан Пань. Пэйянлин, 728-796-й, был доверенным сановником императора Дэ Цзуна, который, с большой пользой для себя, ведал имперскими финансами. Ли Цуйюнь и Вэй Цуймоу были сподвижниками Пэя. Лу Джи, 754-805-й, был личным советником императора Дэ Цзуна, а затем стал Чэн но лишился расположения императора за неоднократную критику в адрес Пэйянлина и был сослан с понижением в должности. Никто другой не осмеливался заговаривать об этом, но наследник спокойно обсуждал эти вопросы и высказывал свое мнение, ввиду чего император Дэдзун так и никогда и не назначил Пэ или Вэ Чэнсяном. Представая перед императором, он никогда не вызывал симпатий у Евнухов. К сожалению, он серьезно болел, когда был императором, что позволило его ближайшему окружению заполучить чрезмерно много власти. Однако же он смог передать престол старшему и лучшему из своих сыновей, чтобы династия могла продолжать процветать. Разве он не был хорош? Вместо «смог передать» уместнее смотрелись бы слова «был вынужден передать», но, как известно, хорошая песня должна быть не столько правдивой, сколько складной. 26 августа 1805 года император Шуньцзун издал указ, согласно которому наследник престола Личунь стал регентом, а 31 августа император издал указ о передаче Личуню престола. Напрашивается вопрос, почему нельзя было сразу передать престол сыну? Когда отец тяжело болен, нет смысла делать сына наследника регентом, проще сразу передать ему всю полноту власти, так ведь проще и логичнее. Да, проще, если есть желание. А у Шуньцзуна такого желания, видимо, не было, поэтому сначала его смогли уговорить только на регенство для Личуня, а уже затем дожали до передачи престола. Добродетель, который пытался насаждать император шуньзун не стала вечной. Тайшан Хуан Шуньцзун скончался 11 февраля 1806 года. Некоторые историки более позднего времени подозревали, что он был убит евнухами Толи по приказу императора Толи по их собственному почину. Основанием для подобных подозрений послужила история, случившаяся в конце 805 года. Некий отшельник по имени Ло Линзе отправился из Чанъаня в Пурун, ныне это город Баоцзы в провинции Шэньси, где находилась резиденция префекта области Цин Ло Юна. Ло сообщил Ли что он доставил ему указ императора Шунь Цзуна с повелением поднять мятеж для свержения императора Сянь Цзуна. лююн Юн взял Ло Лин Цзэ под стражу и отправил его в Чан Ань. После расследования Ло и его выявленные сообщники были забиты до смерти палками. Нам неизвестно, имел ли Шунь Цзун какое-либо отношение к этой истории, но еще великий военачальник Сунь Цзэ учил, что побеждают те, кто осторожен, осторожность требовала устранения Тайшанхуана Шуньцзуна.